четвертое попросить разрешение поговорить с пациентом затем терапевт объясняет пациенту как лучше всего справиться с ситуацией и вести себя с другим специалистом опять-таки подход консультирования пациента не применяется если пациент не способен к сотрудничеству а результат чрезвычайно важен Если пациент без сознания или находится в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения или слишком враждебно настроен и отказывается говорить, терапевт предоставляет необходимые сведения относительно его анамнеза, терапии и принимаемых медикаментов. Например, терапевтический коллектив, в который я вхожу, арендует помещение в большой психиатрической клинике. Одна из моих пациенток постоянно отвлекала работников этой клиники долгими беседами или агрессивно вела себя в приемной, создавая трудности для других пациентов. Директор клиники прислал мне несколько жалоб на мою пациентку с намеками на то, что мне нужно было лучше смотреть за ней. Клиника не была рассчитана на пациентов с подобным поведением, и моя пациентка не лучшим образом влияло на других пациентов. Меня больше волновало, как сохранить пациентке жизнь, потому что основной ее проблемой был высокий суицидальный риск. Более того, я знала, что поведение пациентки в данной клинике было значительным достижением терапии, поскольку до этого она вела себя намного хуже. Реакцией клиники была разработка целого комплекса репрессивных, по моему мнению, правил о том, какое поведение пациентов считается позволительным, а какое нет. В ответ я обрушила на директора клиники поток своих жалоб. Обе стороны были настроены враждебно. Возник раскол персонала. В чем заключалась ошибка? В том, что я не ответила директору клиники. Следуйте своим обычным процедурам, а мы поможем пациентке справиться. Я начала защищать слабость клиники своей пациентке, вместо того, чтобы укреплять ее потенциальные способности. Хотя встреча с директором клиники, направленная на решение проблем, была бы полезной, такую встречу нужно было бы проводить в присутствии пациентки. Консультирование членов терапевтического коллектива. В рамках терапевтического коллектива кризисными ситуациями обычно занимается индивидуальный или основной терапевт. Таким образом, все терапевты, сотрудничающие, В терапевтическом коллективе ДПТ должны связываться в основном с терапевтом по поводу того, как обращаться с пациентом в случае кризиса, если только нет четких процедур для применения в таких случаях. В этой ситуации терапевт не отвечает «следуйте вашим обычным процедурам», а дает указания. Эта тема подробно обсуждается в главе 15.